Уважаемые коллеги, я склонен и не небезосновательно считать, как вы сможете убедиться из дальнейших сообщений, данное утверждение не что иное, как защитная реакция организма у тех, чье сознание, ум, не способны осмыслить суть происходящего. Сам Владимир Мегре, или вернее будет сказать, часть его собственного «я», в еще большей степени не способна осмысливать происходящие с ним события. Он попросту к ним постепенно привыкает, начиная считать самое невероятное обыденным или закономерным, что также спасает его от психического надлома. Думаю, он, как и многие читатели, не придал особого значения фразе Анастасии, сказанной еще при первой встрече с ним в Тайе. На возражение Владимира Мегре «Не буду я ничего даже пытаться писать». Анастасия отвечает «Будешь». Они явно уже выстроили целую систему обстоятельств, которые заставят тебя это сделать. Этот диалог приведен еще в первой книге, но в последующих книгах Мегре нет даже попытки вернуться к вопросу, кто же такие эти загадочные они, после получения определенной информации сотрудники нашей группы еще раз более внимательно ознакомились с диалогами, приведенными в первой книге. и выбрали разбросанные по страницам упоминания о неких «они». Я приведу вам эти упоминания словами Анастасии. «Если бы не «они» и «я» немножко, твоя вторая экспедиция была бы невозможной. Я хочу, чтобы очистился ты, Потому и задумала тогда поездку по святым местам, книгу, которую ты в будущем напишешь. Они это приняли, а с ними всегда темные силы борются, но никогда в главном не побеждают. Мои план и сознание были четкими и реальными, и они приняли их. Они подвластны только Богу. Из высказываний Анастасии можно сделать вывод, неясные силы будут составлять для Мегре некую систему жизненных обстоятельств, вынуждающих его совершать кем-то запрограммированные поступки. И если это так, то роль личности Мегре в его творениях сводится к нулю, или, по крайней мере, является весьма незначительной. Ему попросту все преподносится на блюдечке через систему якобы случайных жизненных обстоятельств. Тем самым над личностью прошлого Мегре совершено явное насилие. Мы решили, что если нам удастся установить некоторые аномалии в поведении МЕГРЭ, или, точнее, наличие системы обстоятельств, так называемых случайностей, то их наличие сможет подтвердить или опровергнуть реальность произошедшего в тайге, степень участия личности Мегре в происходящих в обществе событиях, связанных с выходом его книг, достоверность существования неких сил, способных формировать случайности, влияющие на судьбу человека. Наиболее детально, вплоть до отдельных нюансов, Нам удалось ознакомиться с поведением Мегре на Кипре в июне 1999 года, в период, когда он работал над четвертой книгой «Сотворение». Еще точнее будет сказать, осмысливал уже записанные монологи Анастасии о сотворении Земли и человека, то, с чем нам пришлось столкнуться на Кипре, можно охарактеризовать одной короткой фразой «Что это?». Я ознакомлю вас с некоторыми событиями. В конце мая 1999 года Владимир Мегре рейсом самолета «Трансавиа» прибыл на Кипр. Он не входил в состав туристической группы, Не имел на Кипре знакомых, не мог общаться ни на одном распространённом на Кипре иностранном языке. Принимающая сторона фирма «Лептос» поселила туриста-одиночку из России на втором этаже небольшого отеля в одноместном номере. Из лоджии номера открывался вид на большой бассейн, вокруг которого отдыхали, веселились туристы. в основном из Германии и Англии, российская фирма, отправившая Владимира Мегре, сообщила менеджеру фирмы «Лептес» о том, что Мегре – российский писатель. Однако для крупной туристической компании Кипра, какой является фирма «Лептес», привыкшей принимать знаменитостей с мировым именем, эта информация ровным счетом ничего не значила. Для них Мегре был обыкновенным туристом. Однако уже на второй день пребывания ему было предложено главным менеджером компании, курирующим российский туристический рынок, показать город и поселки, построенные их фирмой. В поездках принимал участие русскоязычная переводчица фирмы. Я ознакомлю вас, уважаемые коллеги, с интервью, данным переводчицей фирмы «Лептес» Мариной Павловой. Я сопровождала менеджера фирмы «Лептес» Никаса и Мегре, переводила их беседы. Мегре отличался от многих русских туристов, приезжающих на Кипр, своей бескомпромиссностью, граничащей с бестактностью. Например, Стоим мы на горе. Перед нами прекрасный вид на море и город Пафос. Никас говорит стандартную фразу, посмотрите, как прекрасно вокруг природы, какой великолепный вид. Я перевожу фразу, а Мегре в ответ — удручающий вид. Тепло, море, а растительность совсем чахлая, лишь кустики редкие. Это противоестественно для такого климата. Никос стал объяснять. «Раньше здесь были сплошные кедровые леса, но римляне, когда захватили остров, строили здесь свои корабли и вырубили лес. К тому же на острове очень редки дожди». снова заявляет. «Римляне здесь много веков назад были. За это время мог бы вырасти новый лес, но вы его не сажаете». Никас пытается объяснять, что на острове очень редкие дожди, и даже питьевую воду приходится собирать в специальные резервуары. Но Мегре резко ответил, «Воды нет, потому что нет леса, ветер проносит мимо облака. Если бы был лес, то лес замедлил бы движение нижних потоков воздуха, следовательно, и движение облаков вверху. Дожди на острове чаще бы шли». А лес, думаю, здесь не садят, потому что всю землю стараются продать под строительство. Сказав это, он отвернулся и замолчал в задумчивости, и мы молчали. Гнетущая какая-то пауза была, сказать было нечего». На следующий день, когда мы обедали в кафе на вопрос Никаса, что бы он мог сделать для улучшения отдыха Владимира, Мегре серьезно ответил, «Пусть больше на острове говорят по-русски. В ресторанах подают нормальную рыбу, а не какую-то плотву. В номере должна быть тишина. Рядом лес, а не фальшивые улыбки». Потом произошла встреча Мегре с главой фирмы «Лептес». Как она состоялась, мне непонятно. Глава этой фирмы никогда с туристами не встречался, его даже не все работники фирмы в лицо знают. Я присутствовала на встрече в качестве переводчика. Но и на этой встрече Мегре сказал, что фирме надо изменить планировку участков строящихся поселков. У каждого должно быть не менее гектара земли, на которых люди могли бы высаживать деревья и ухаживать за ними. Тогда преобразится весь остров. Если так не сделают, то остров в ближайшее время станет непривлекательным для приезжающих, и фирма Лептос не будет иметь коммерческих перспектив». Глава фирмы промолчал. и с некоторым опломбом стал рассказывать о легендарных достопримечательностях острова и о самой главной из них — купальне богини Афродиты. В конце он предложил Мегре выразить свою просьбу по улучшению комфортности его пребывания. Глава фирмы Лепто смог бы удовлетворить пожелания многих западных миллионеров, но то, что сказал ему Мегре, было неожиданным, Похожим на издевательство или шутку. Нагре без улыбки произнес. Мне необходимо встретиться с внучкой богини Афродиты. Я постаралась перевести эту фразу как шутку, но никто не засмеялся. От неожиданности все некоторое время молчали. Так получилось, что информация о странностях туриста из России дошла до работников отеля, в котором проживал Мегре, и они над ним стали посмеиваться. Никос в беседе со мной сказал, что в поведении Мегре очевидны элементы ненормальности. Мы с Никасом каждое утро приходили в отель по служебным делам, и всякий раз Никос спрашивал с улыбкой у дежурного портье, не поселилась ли в отеле внучка богини Афродиты. Портье, посмеиваясь, отвечал, что пока еще не поселилась, но номер для нее всегда готов. Мегре, по всей видимости, ощущал на себе насмешливые взгляды служащих, когда спускался из своего номера вечером в бар или утром на завтрак. Думаю, ему было неприятно. Мне, как русскому человеку, было тоже неприятно видеть насмешки над своим соотечественником, но поделать уже ничего было нельзя». Утром последнего дня пребывания Мегре на Кипре мы с Никосом, как всегда, заехали в отель. Никос хотел проститься с Мегре. Он, как всегда, сразу подошел к портье со своей ставшей традиционной шуткой, но портье ответил Никасу нетрадиционно. Несколько взволнованно портье сообщил Никосу, что Мегре не ночевал в своем номере, и сейчас его в отеле нет. Далее Портье без улыбки или намека на шутку серьезно добавил, что накануне вечером на легковой машине к отелю подъехала внучка богини Афродиты, забрала Мегре вместе с его вещами. Дежурному Портье она сообщила на греческом языке, чтобы они не волновались, номер использовали по своему усмотрению, так как Мегре больше в отель не вернется. Билет на обратную дорогу не бронировали, а Никсу передали, что она привезет Мегре к десяти часам утра для того, чтобы он мог проститься с ним. Портье повторил, что внучка Афродиты говорила с работниками отеля на греческом языке, а с Мегре на русском. Ничего не понимая, мы с Никсом сели в кресло, стоящие в холле отель, и молча стали ждать десяти часов. Ровно в десять стеклянные двери отеля распахнулись, мы увидели Владимира Мегре, а рядом с ним молодую красивую девушку. Я видел ее и раньше. Это была россиянка Елена Фадеева. Она жила и работала на Кипре представителем московской туристической фирмы. Я сказала, что узнала ее но это произошло не сразу». Елена Фадеева в это утро выглядела необыкновенно красивой. Она была в легком длинном платье, с красивой прической и счастливым блеском в глазах. На идущую рядом с Мегре стройную молодую девушку сразу обратили внимание находящиеся в холле отеля служащие. Бармены, горничные и портье замерли, уставившись на идущих к нам Из разговора с ними мы с Никсом узнали, что Мегре решил остаться на Кипре еще на месяц. Когда Мегре отошел зачем-то к барной стойке на замечание Никоса о том, что Мегре весьма привередлив, предъявляемое им требования не смог выполнить ни он, ни глава фирмы «Лептес», Елена ответила, «Я исполнила все его желания. Думаю, смогу выполнить и другие». если они появятся. Никос продолжал допытываться у Елены, как она могла выполнить невыполнимое всего за 12 часов. Как она могла сделать так, чтобы на Кипре появилась любимая меграя рыба из сибирских рек? Каким образом за 12 часов на Кипре могут вырасти кедры, а все киприоты вдруг начнут понимать русскоговорящего Мегре, где она могла поселить его, чтобы никто не мешал уединению, когда он того пожелает. Елена ответила, что все необходимое для Мегре случайно у нее как раз и оказалось. Поселила она Владимира на своей, случайно пустующей в тот момент вилле, недалеко от Пафоса, на окраине деревни Пея, и там его никто не сможет побеспокоить. Обеспечила транспортом, взяв на прокат специально для него мотороллер. Рыба речная из Сибири случайно оказалась у ее знакомой Аллы, она тоже из России, работает на Кипре. Кедры растут на горе недалеко от ее виллы, а два маленьких сибирских кедра Мегре привез с собой – и она поставила их в горшочках прямо у входа на виллу. Языкового барьера теперь для Мегре тоже существовать не будет, так как во всех учреждениях, магазинах и кафе есть телефоны, а у нее всегда включен мобильный телефон, и при необходимости она может перевести все, что захочет кому-то сказать Мегре. Когда Елена и Владимир уже шли к выходу под неотрывными взглядами присутствовавших, я напомнила Никусу, что он забыл спросить, каким образом Елена сможет выполнить просьбу Мегре относительно внучки богини Афродиты. Никос удивленно посмотрел на меня и ответил, если эта русская девушка не является живым воплощением Афродиты или ее внучки, то уж точно дух Афродиты — Присутствует в ней сейчас».